Пост-эпилог. Марк бродил по спящему городу в одиночестве. Он любил это время, когда мгла накрывает мегаполис и некогда жужжащий улей превращается в тихую гавань. Нет людей, машин и шума. Только он, ночь и луна. Сегодня полнолуние. Ночная царица решила показать себя во всей красе, и даже ее свет показался Марку особенно ярким в эту ночь. Ему не дано насладиться волчьими радостями охоты, так что приходится довольствоваться обычными прогулками. Это помогало забыть Юлю те месяцы, что они прожили вместе. У него даже появилась иллюзия того, что между ними возникли чувства, но эти фантазии разбились, стоило Манкуловым вновь ворваться в его жизнь и все испортить. Это несложно, он не доволк, почти что человек. Но в эту ночь все изменилось. Марк уже ступил на проспект, когда ощутил внутри себя нечто новое, живое. Оно двигалось, словно он делил свое человеческое тело с кем-то еще более сильным и более крупным. Неужели, в столь позднем возрасте, разве такое возможно? Марк замер посреди ночной улицы, не в силах поверить своему открытию. Внутри него проснулся зверь. Он чувствует его физически. Но где же голос? Волк должен дать знать о себе, подав голос. Закрыв глаза, оборотень обратился вовнутрь себя, прислушался. Он услышит вот сейчас. «Пошли пожрем». Отчетливо раздалось в голове. От неожиданности Марк вздрогнул и распахнул глаза. «Э, что? Пошли пожрем, говорю!» Настойчиво повторила сущность. Его собственная сущность. «Я теперь настоящий оборотень?» Прошептал Марк, обращаясь скорее к самому себе, чем к животной ипостаси. «Ага, и пока я не поймаю кабана в этом лесу, я не успокоюсь», решительно заявил зверь. «Но здесь нет кабанов, это же город. Значит, мы отправляемся в лес». Марк сам не заметил, как прошло его первое превращение. Одно мгновение, и он стал волком, сильным, быстрым и свободным. Он несся черной тенью по ночному городу, пока не покинул его пределы и даже не запыхался. Он знал, куда его несут лапы, в родную стаю, он нужен там. Теперь он это знал. Конец дилогии Читала Евгения Виноградова.